Глава двадцать т р Жилин вернулся через десять минут. з а р е н к о к этому времени уже сидел на диване и тряс головой, как будто в у ш и ему затекла вода. Я пошел на кухню, чтобы налить парню чая. А полковник Малинин расхаживал по комнате из конца в конец быстро широкими шагами, как тигр в клетке. Возможно, он р е ш а л как лучше преподнести всю эту историю начальству. Малинин был прав. Дело об убийстве Челина будут держать на тормозах до тех пор, пока о нем не забудут. После открытия врат вся экономика м о с к о в и и оказалась прочно завязана на туристическом бизнесе. Люди со всего мира ехали к нам, чтобы собственными глазами увидеть ад и рай. И пусть реальные ад и рай не имели ничего общего с библейскими, они только благодаря своим названиям оставались приманками, на которые туристы шли к о с я к а м и как селедка. Святошам достаточно сократить число принимаемых туристов, а найти для этого повод не составило бы труда, чтобы обрушить экономику м о с к в и Увы, после распада России нам уже самим приходилось покупать нефть и газ по мировым ценам. Упадет прибыль от туризма, нефть покупать будет не за что. Полковник НКГБ Малинин явно не имел намерения прилагать руку к очередному экономическому кризису, грозящему потрясти. а может быть и перевернуть всю систему мироустройства одной отдельно взятой страны. Для того чтобы этого не случилось, нужен был тонкий и точный обходной маневр, уводящий убийство Челина в сторону от международных дел. К примеру, он мог стать жертвой наведавшихся в Москвую безвестных гастролеров, или его тело вообще могло оказаться не найдено. Кто знало его с у щ е с т в о в а н и и Только я, да Анс, и вот теперь еще полковник Малинин. Хотя, может быть, это были всего лишь мои ни на чем не основанные измышления, а полковник Малинин давно уже знал, что ему делать. И, как у всякого опытного профессионала, у него имелся ряд домашних заготовок, из которого оставалось лишь выбрать лучшую и подогнать к ситуации. А по комнате он бегает не потому, что нервничает, а просто от скуки. Он уже знает, как будут развиваться события в дальнейшем. Для него это еще один день сурка. Тоска да и только. Ну что? спросил Малинин, увлетевшего в комнату Жилина. Догнал? Странно, но человек в сером даже не запыхался. Толи физическая подготовка у него была отменная, толи бежал он не торопясь. Никак нет, товарищ полковник, браво, о т р о р о р т о в а л чекист Жилин. Я признаюсь, не услышал в его голосе виноватых ноток. Его с другой стороны дома машина ждала, светло-голубой Астон Мартин. Номера заметил? Никак нет, товарищ полковник. Ладно, проверим камеры наблюдения на улице, сказал Малинин таким тоном, что мне сразу стало ясно, что никакие камеры они проверять не станут, потому что ими без того было ясно, кто стоял за этим нападением. Вульгарные бандюки с акустическими ружьями по городу не р а з г у л и в а ю т з а р е н к о допил чай и вернул мне пустую кружку. Ну что, полегчало? спросил его Малинин. Да, все в порядке, смущенно улыбнулся тот. В ушах только все еще звенит. Ну тогда вперед, скомандовал полковник. И мы все бодро выдвинулись в направлении гаража, где ей выдал полковнику труп Сергея Владимировича Челина. Расписку я брать не стал. В таких вещах, как передача трупов, я в я ч е Славу Семеновичу доверял целиком и полностью. Мой приятель из гаража не проявил даже мимолетных признаков удивления, наблюдая за тем, как двое чекистов в сером извлекают из кузова моей машины труп и перекладывают его в свое авто. Возможно, он считал, что это с а м о е обычное дело в практике частного детектива, а может, работая в гараже уже не первый год, он и не такое здесь повидал. Короче говоря, все закончилось хорошо. Нет, не все разумеется, а лишь небольшой промежуточный этап. Безумные гонки длиною в жизнь. Да, это я красиво сказал. Жалко, никто не слышал. Вернувшись домой, я вдруг сообразил, что забыл спросить полковника Малинина о самом главном: как долго будет действовать препарат? Два двенадцать. Сейчас мне спать совершенно не хотелось. Но что, если где-нибудь в середине дня, когда действие препарата закончится, я просто вырублюсь, как неисправный мотор? Некрасиво получится. К тому же... В свете последних событий возможность провести светлый, спокойный денек, не отягощенный стрессами и не испорченный неприятными встречами, казалась более чем бесперспективной. Пару минут я мучился сомнениями, не забраться ли снова в постель, чтобы наверстать упущенное, но по здравому размышлению выходило, что сейчас я все равно вряд ли засну. И дело было не только в чудодейственной п и л ю л е к о т о р о й угостил меня Зыренко. но и в том, что я пребываю во взвинченном полустрессовом состоянии: сначала утренняя побудка, устроенная полковником НКГБ, затем допрос с пристрастием, чуть позже счастливая возможность избавиться от трупа Челина и, наконец, стрельба в упор из акустического оружия. Возможно, с кем-то такое случается каждый день. С меня же и четверти было достаточно, чтобы заработать нервные расстройства. Это только у ч е й з а в книжках частный детектив. Это парень с квадратным подбородком, стальными нервами, каменными бицепсами и черепом крепким, как чугунок. По нему ухватом лопят, а он лишь п о ч е с ы в а е т с я да подтягивается. На самом же деле мы такие же, как все, чувствительные иронимые. Ладно, будем считать, это я только про себя сказал. Все. Дабы у с л а д и т ь свою чувствительность, а заодно и потешить чувство прекрасного, я включил диск б е с с и Смит. В минуты, когда на душе тягостно и мутрно, о как в предчувствии судного дня, и не хочется думать ни о чем, кроме как о всех тех ошибках, что ты успел совершить, пожив на этом свете совсем не так уж много, как хотелось бы, ничто не помогает так, как б е с с и Смит. Ее протяжные, немного неровные баллады действуют как мантры, несущие в душе мир и покой. Если это чудо. то я готов верить в чудеса. Ну, а включив музыку, я перебазировался на кухню, чтобы наконец приготовить себе нормальный завтрак. Во-первых, нужно было чем-то занять время, а во-вторых, было предчувствие, что на обед у меня сегодня снова окажется пицца или еще чего п о х у ж е вроде шаурмы, к о т о р о й третьего дня пытался накормить меня полковник Малинин. Время подходило к восьми. Собственно, можно было уже и Гамегину позвонить. Рассказать обо всем, что случилось нынешним утром, но я решил не торопиться. Мне хотелось видеть лицо Анса, когда он узнает обо всем, что со мной произошло, да и на л о ю взглянуть в этот миг я бы тоже не отказался. Хотя я готов глядеть на нее когда угодно и сколько угодно, ранним утром и поздним вечером, ночью и днем. Стоп, меня повело при одной только мысли Алои. Это можно было объяснить побочным действием препарата 212 или черной магией б е с с и Смит. Но какой смысл обманывать самого себя? Меня просто по жизни вело от этой демоницы с того самого дня, когда я ее впервые увидел. Вот, сказал. И что? Легче мне от этого стало? а черт его разберет. Пора было завтракать. На завтрак я любил готовить себе джамбалаю. Времени это занимало немного, трудов требовала самую малость, продукты годились почти любые. Была бы горсть риса, а для того, чтобы испортить блюдо, нужно было очень постараться. На этот раз я приготовил д ж а м б а л а ю с луком, креветками, красным перцем и ветчиной, которая залежалась в холодильнике, заветрилась и на бутерброде смотрелась бы уже не особо привлекательно. А в рисе приправленном к а е н с к и м перцем и карри то, что надо. Съев большую порцию д ж а м б а л й и и запив ее двумя кружками чая, я почувствовал себя почти что умиротворенно. Что не дает мне спокойно жить и радоваться жизни, подумал я. Нестабильные взаимоотношения с л о е й Это верно. А еще то, что лежало в сейфе, то, что я движимый неким странным и не до конца понятым мне импульсом решил не отдавать полковнику Малинину. Я перебрался в комнату и достал из сейфа вещи, принадлежавшие в прошлой жизни Сергею Владимировичу Челину. Усевшись в кресло, я сначала внимательно осмотрел использованный транспортный талон. На нем не было никаких пометок или сгибов. Я посмотрел через талон на свет, но не увидел ни одного прокола. Талон не таил в себе никаких секретов. Во всяком случае, невооруженным глазом их было не разглядеть. А вот фотография кошки. Какой нормальный человек станет носить с собой фотографию кошки? Странные сантименты, особенно для человека, решившего продать стратегические секреты одной державы ш п и о н о м другой. Я был почти уверен, что фотография кошки оказалась в бумажнике Челлина неспроста. В отличие от того, что я говорил Малинину, я не верил в то, что Челлен хранил в голове всю информацию, которую собирался продать демонам. Наверняка же это было не имя и не десятизначный код, который легко заучить наизусть. А ч е л и н надо полагать, не собирался у постамента Ленина чаи из термоса с демонами распивать. Он должен был быстро передать им н о с и т е л ь информации, также быстро получить взамен оговоренную сумму и еще быстрее убраться с места встречи, чтобы залечь где-нибудь на дно и не показываться до тех пор, пока не утихнет поднятая им волна, а потом убраться еще куда-нибудь подальше. Именно так действовал бы на его месте я. Так где же была собака зарыта? или если хотите кошка. Я еще раз посмотрел кошке в глаза, не увидел в них ответа на свой вопрос и отложил фотографию в сторону. Из вещей Челина оставалась только портативная игровая консоль. Признаться, я не очень-то хорошо представляю, как общаться с подобными игрушками, но человек, живущий в мире, где любой прибор включается и настраивается пультом дистанционного управления, а каждый гаджет, который ты носишь в кармане... д у м а е что таким образом делаешь свою жизнь более комфортной, пытается принимать решения за тебя, способен отличить кнопку включения от джойстика? И я, ничто же, сомневшись, включил игровую консоль. На дисплее промелькнула заставка фирмы-производителя. Негромко пискнул крошечный встроенный динамик. Экран, как будто развернулся изнутри, и на нем начали очень быстро загораться и гаснуть мелкие зеленоватые значки. Поначалу у меня же в глазах заребило. Я попытался уловить какой-то ритм или систему в мелькании значков, но мне это казалось не под силу. Хотя, может быть, в том, что я видел и не присутствовало вовсе никакого смысла вообще. Кто сказал, что всякая вещь, действие или явление должно нести в себе какой-то смысл? Происходящее на экране запросто можно было назвать о л и ц е т в о р е н и е м вселенского хаоса. Впрочем, присмотревшись, я все же начал замечать, что значки... Это на самом деле арабские цифры и буквы, скорее всего, латинского алфавита. Одно из двух: либо это зашифрованное послание, либо какая-то белиберда. Во что мне хотелось верить? Честно говоря, не знаю. В данный момент мне это было совершенно безразлично. Я почувствовал, как устал, жутко устал от того, что не понимаю почти ничего из происходящего вокруг. начиная от раздражающего мельтешения значков на дисплее игровой консоли и заканчивая теорией космических струн. Откуда появляются эти значки? За что цепляются струны? Самым разумным было не ждать ответа от высшего разума, а выключить консоль и передать ее в более приспособленные к этому делу руки Тикодора, которого обещал прислать Антоша, а Антоша свои обещания держит. Но как только я коснулся пальцем кнопки включения, в центре дисплея, среди мельтешения букв и цифр, появились две черные ячейки примерно одинаковой длины. Верхний мигал курсор, вызывающе и нагло. Меня будто током ш и б а н у л о не больно, а скорее тонизирующее. Конечно, это были ячейки для ввода пароля, а что же еще? И что там за паролем? Гадать не в моих правилах. Если я знал, что сам не могу справиться с задачей, я искал того, кому это было по силам. А сейчас я уловил зуд в кончиках пальцев, означавший, что разгадка всей этой запутанной истории, начавшейся с похищения видеокамеры у ч и т ы эстонских пенсионеров, где-то очень близка. Мне рассказывали, что примерно то же самое чувствует гроссмейстер, когда, взглянув на шахматную доску, вдруг понимает, что победа уже у него в руках, нужно только сделать один правильный ход. Но что это за ход? Он еще не знает, а потому боится ошибиться и упустить победу. Ячейки для ввода пароля на дисплее консоли исчезли. Всю поверхность экрана вновь заполнили о б е с с м ы с л е н н ы м е л ь т е ш а щ и е значки. Понятно, я опоздал. Что ж, будем надеяться, что это была не единственная возможность. Я выключил консоль и вместе с транспортным талоном и фотографией любимой кошки Челина убрал в карман пиджака. Застегнув наплечную к о б у р у я проверил пистолет. Утреннее нападение не сделало из меня параноика, но и необходимыми мерами личной безопасности я не собирался пренебрегать. Надев шляпу, я подтянул узел галстука, кинул пиджак на сгиб локтя и направился к винтовой лестнице. По дороге я включил систему блокировки входной двери. Теперь для того, чтобы выбить ее, используя лишь подручные средства, даже самому опытному громиле потребуется не менее восьми минут. И все это время будет приветственно выть сирена и сиять праздничная иллюминация, извещающая всех вокруг о том, что в мою квартиру лезут воры. Между прочим, моя собственная разработка. Сбежав вниз по лестнице, я кинул шляпу на вешалку и выглянул в приёмную. Эй, кто дома? Из своей комнаты выглянул Анс. Привет, как дела? Нормально. Анс окинул меня придирчивым взглядом. С утра при оружии. Я щелкнул пальцами и направил на демона указывающий перст как ствол пистолета. При нашей работе приходится быть бдительным. Ага, в я л о к и внулгамигин. Мне не удалось заразить его своим энтузиазмом, но это было только начало. л о я у себя? Ее еще нет. Странно. В самом деле, л о я была ранней пташкой и обычно приходила в офис первой. Можно позвонить, успеется. Я не прочь был повторить свою историю дважды: сначала для Анса, потом для Анса и Лои, когда она придет. Не скажу, что Анс был потрясен моим рассказом о событиях нынешнего утра, но тем не менее впечатление он на него произвел. А когда я включил игровую консоль и показал демону ячейки для ввода пароля на фоне м е л ь к а ю щ и х букв и цифр, тут уж у Гамегина, как и у меня, начался зуд в к о н ч и к а х пальцев. Это именно то, зачем гоняются святоши, уверенно заявил он. И демоны, добавил я, гонялись бы чекисты, да только они похоже вообще не знают о существовании этой штуки. Ты так думаешь? Полковник Малинин не проявляет ни малейшего интереса к этому делу. Однако забрал труп Челина, обычное дело. На нем висит перестрелка на л и с т в е н н и ч н о й аллее. Он выложит труп человека, убитого ангелами. После этого дело перейдет в дипломатическое ведомство. Где доказательства, что Челина убили именно святоши? Я задумался. И где доказательства тому, что стрелявший в тебя тоже был ангелом? А кто же еще? В к о н ц растерялся я. Насколько мне известно, с в я т о ш и из первого отдела не пользуются акустическим оружием. Слишком громоздкое, очень неточное, с большим радиусом поражения. Это не оружие спецагентов. Оно разрабатывалось для боевых действий в городских условиях. Агенты Рая пользуются либо наноиглами, либо обычными патронами, по ситуации. Так кто же это был? Сейчас постараюсь выяснить. г а м и г и н достал коммуникатор. Кому ты собираешься звонить? Тем, кто следит за нами. Демоном? Ты знаешь кого-то еще? Ты знаком с ними? С одним из них? Ну, Анс. Я не знал, что еще сказать. К счастью, в этот момент на звонок демона ответили. Доброе утро, Наби. Да, Гамегин. И тебя также. Как настроение? Да ну. Серьезно? Нет. Нет. Можешь мне поверить? К этому я не имею никакого отношения. Абсолютно. Слушай, Наби, у меня есть к тебе вопрос. Нет, не по делу. Я понимаю, что ты не имеешь права обсуждать со мной свою работу. Понимаю, что своим присутствием я мешаю Гамегину вести переговоры. Я включил чайник и вернулся в свой кабинет. Сев за стол, я положил перед собой транспортный талон Челина и фотографию кошки. Конечно, я не рассчитывал, что мне вот так запросто ни с того ни с сего удастся разгадать секрет э т и х предметов. Но, как говорил император Ху, любая вещь, предмет или явление могут оказаться намного сложнее или намного проще того, что мы о них думаем. А раз так, то чем черт не шутит? Они не видели, чтобы Светоша заходил сегодня утром в наш подъезд. Гамегин поставил передо мной кружку свежезаваренного чая. Ангелу ничего не стоит прикинуться человеком. Скорее всего, он так и поступил. Анс сел в гостевое кресло и положил ногу на ногу. Они также не видели, чтобы кто-то выбегал из подъезда. Люди входили и выходили, их было не так уж много, и все шли спокойно, не торопясь. А твой якобы ангел вроде как должен был спасаться бегством от преследователя, и, между прочим, в руках у него было акустическое ружье. Я задаченно постучал пальцами по столу. Выдернул из карандашницы авторучку и к р у т а н у л ее между пальцев. Но как-то неловко. После двух оборотов ручка упала на пол. Я даже наклоняться не стал. Твоему Нади Наби поправил а н с Ему можно верить. Да. То, что Гамегин не принялся убеждать меня в достоверности полученной им информации, означало, что сам он ничуть не сомневался в ее истинности. А я вспомнил, как обратил внимание на то, что вернувшийся после погони за неизвестным стрелком Жилин даже не запыхался. Выходит, он и не бегал никуда, спустился на пару этажей и подождал там какое-то время. Стрелок же убрал свое оружие и спокойно покинул здание. Ай-яй-яй! Выходит, что тип, стрелявший в меня, был чекистом? Да и стрелял он не в меня, а конкретно в з ы р е н к о Даже с перепугу меня трудно спутать с человеком в сером. А стрелок, надо полагать, был профессионал, а не любитель. Значит, так и было задумано: Зыренко первый выходит за дверь и попадает под выстрел, якобы нацеленный в меня. Поэтому и стреляли из акустического ружья. Эффектно и без последствий. Что же получается? Получается, что полковник Малинин разыграл все это представление для меня. И какой в этом смысл? Я понятия не имею, что за процессы протекают в голове у полковника Малинина. Для меня он непредсказуем, как концовка романа Агаты Кристи. Но в этот раз я бы рискнул высказать предположение. Малинин пытается убедить тебя в том, что его совершенно не интересует, что за секрет украл Челинус в я т о ш когда работал в райском институте высоких технологий. Вместе с тем он наглядно продемонстрировал. Что твоя жизнь находится под угрозой из-за той информации, что возможно у тебя имеется. Ты должен был понять, что самый простой и разумный способ избавиться не только от проблем, но и от наемных убийц – это передать ему все, что у тебя есть. Я отдал ему т р у п и бумажник с мелочью. Малинин недооценил тебя. А по-моему, Анс, это ты переоцениваешь полковника. Если бы ему было что-то от меня нужно, он не стал бы разыгрывать передо мной представление. За мной я в и л и с ь бы двое терминаторов в сером, и я бы сам не заметил, как оказался в подвале на Лубянке. Теперь ты сам себя недооцениваешь, улыбнулся г а м и г и н У тебя два гражданства. Если вдруг с тобой что-то случится, я обращусь в дипломатическое представительство Ада и заодно подскажу, где тебя следует искать. Это не шутки, Дима. Ад никогда не бросает своих граждан в беде, поэтому и м а л и н и н у приходится играть по новым правилам. Артист из него, прямо скажем, н и к у д ы ш н ы й Однако ж тебя он сумел провести, только потому, что я совершенно не был к этому готов. Вообще-то он неплохо все рассчитал. Заявился ко мне в несусветную рань. Я спал меньше часа и почти ничего не соображал. Я и сейчас держусь только на той таблетке, которой он же меня угостил. Препарат два двенадцать. Ты слышал про него? Да, эффективен и безвреден, если не злоупотреблять. Действует около суток, но потом тебя вырубит часов это к на 10-12. Я усмехнулся. Значит, на то, чтобы закрыть дело, у нас около 20 часов.